москва младший удел значение этого для ее князей как город новый и окраинный, москва досталась одной из младших линий всеволдова племени поэтому московский князь не мог питать надежды дожить до старшинства и по очереди занять старший великокняжеский стол чувствя себя бесправным,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 Раньше и решительнее других сходят с привычной крыльей княжеских отношений, ищут новых путей, не задумываясь над старинными счетами, над политическими преданиями и приличиями. Это обнаруживается как в их отношении к другим князьям, так и видениями внутренних дел своего княжества. Они являются зоркими наблюдателями того, что происходит вокруг них.